Глава четвёртая. Пасбука шестой луны и кольцо дыма. Часы в лаборатории показывали 10 часов 32 минуты и 4 секунды. Нина работала. Она сидела на табуретке перед столом для опытов и читала затерянные меры Бирова в надежде найти какую-нибудь подсказку. На 192 странице она наткнулась на любопытную фразу: написанную такими же символами, которые она видела в письме деда. И ниже в скобках перевод «Летать, чтобы жить». Значит, эти символы соответствуют буквам. Слово «летать» в изображении символов выглядит так. «Эврика!» — радостно воскликнула девочка и поцеловала книжку Бирова. Наконец-то до нее дошло, что надо делать с символами в черной тетради деда. Она поняла, что в письмах эти странные значки означали его подпись. Этот неизвестный язык, наверное, язык шестой луны. Несомненно, что Биров, участвуя в исследованиях и опытах профессора Миши, знал о существовании Ксорекса. Однако в своих научно-фантастических книжках он изложил какие-то особенные вещи, приоткрыл некие тайны, которыми и попытался воспользоваться Каркон. В общем, Нина чувствовала, что она близка к разгадке чего-то удивительного и опасного. Но для этого ей оставалось найти недостающее звено — азбуку шестой луны. В романах Бирова рассказывалось о группе ученых, которые из-за сильного метеоритного дождя потерялись в космосе и совершили вынужденную посадку на планете, освещенной ярким светом. Жители этой загадочной и поразительной планеты — стояли на очень высокой ступени развития, но, несмотря на это, не смогли помочь нашим героям отремонтировать звездолёт, чтобы вернуться на Землю. Нина подумала, что Биров дал ей хорошего проводника по длинной дороге познания Ксорекса, и теперь находила особый смысл, вчитываясь в фразы, начертанные странными символами. «Летать, чтобы жить». В этом что-то есть. Это означает, что я должна подняться туда, в космос, и лететь на шестую луну, чтобы постичь ее тайны и защитить ее. Мозги Нины готовы были закипеть. Она глубоко вздохнула. Дело у нее всех не переделать. Но сначала надо подумать, как отомстить Каркону за смерть несчастного Бирова и деда. Как уничтожить Пандемон марталис Как найти кольцо дыма. Как открыть люк. Как понять, для чего служит Талдам Люкс, и все это самой, в одиночку? Мне никогда не сделать этого, подумала она, без помощи моих новых друзей. Но я не могу пока открыть им все тайны. Я вообще не уверена, могу ли полностью доверять им. Сомневающаяся и недоверчивая Нина хотела быть абсолютно уверенной. Сейчас, когда деда больше не было, алхимиком стала она. Она одна могла и должна была продолжить дело, начатое профессором Мишей. Нина подошла к волшебной книге, положила руку на страницу и задала новый вопрос. «Книга. Скажи, где я могу найти азбуку шестой луны?» Страница осветилась зеленым светом, и голос ответил. «На столе лежит мешочек, завязанный шнурком. Открой его». Возьми 33 металлические пластинки, которые в нем найдешь. Брось их в белую плошку. Добавь две чайные ложки серы, зуб дракона, треть чайной ложки живой ртути, 8 капель синей камеди и мешай маленькой черной палочкой в течение 7 минут и 4 секунд. Вылей все в тигель, в котором уже лежат сапфир и золото, и кипяти в течение 9 секунд. Затем выли и все, ничего не опасаясь, прямо на эту страницу. Нине предстояло приготовить первый в ее жизни алхимический препарат. И здесь пригодились уроки профессора Хосе. Она вспомнила три основных правила при изготовлении эликсиров и снадобий. Первое. Полностью концентрировать мысль только на цели, которые необходимо достичь. Второе. Не бояться работать с алхимическими препаратами. Третье. Строго придерживаться рецептур, как в количествах компонентов, так и во времени операций. По правде говоря, даже в Мадриде под четким руководством профессора Хосе ей никогда не приходилось делать такие сложные алхимические составы. Боязнь ошибиться была очень сильной. Но, собравшись с духом, Нина взяла мешочек и развязала его. Внутри лежали 33 металлические пластинки. Она осторожно сложила их в белую плошку, затем обвела глазами полки, уставленные рядами банок с этикетками. Они были расставлены строго по нарастанию интенсивности цвета. Нина нашла банку с серой, выше стояла колба с живой ртутью. На нижней полке шкафа девочка увидела длинную с узким горлышком бутылку с синей каменью осталось найти зуб дракона. Ни в коробках, ни в ящиках лабораторного стола нигде его не было. Но на полке маленького камина с неугасимым огнем она заметила желтую пирамидку высотой около полуметра из твердого грубого материала. На плоскости, обращенной к стене, была надпись «Дракон». Вершина пирамиды была закупорена пробкой и, открыв ее, на дне Нина увидела накрытые пучком соломы восемь огромных желтых с серыми пятнами зубов. «Клянусь всем шоколадам мира, они настоящие!» Перебирая их, воскликнула она. Большим медным пинцетом девочка выбрала один зуб и положила его в миску. Затем, помня наставление профессора и следуя инструкциям волшебной книги, она начала свое алхимическое действо. Не сводя глаз с часов, Нина перемешивала содержимое плошки ровно семь минут и 4 секунды. Зуб растворился почти полностью. Металлические пластинки оставались еще целыми, но с ходом времени каждая из них принимала свой цвет. Затем, надев рукавицы, чтобы не обжечь руки, юная алхимичка вылила содержимое миски, встающей на огне тигель, и кипятила ровно 9 секунд. Смесь приобрела неопределенный цвет, что-то среднее между фиолетовым и синим, и сильный терпкий запах. ненасторожно сняла тяжелый тигель с огня, вылила содержимое на жидкую страницу и стала ждать. Над страницей поднялось фиолетовое облачко, а когда оно рассеялось, стали видны 33 символа алфавита шестой луны, словно зависшие в пустоте. Они были из блестящего материала и переливались разными цветами. И тут, прямо на глазах, символы столбиком отпечатались на вдруг появившемся пергаменте. Сбоку от каждого была буква, которой соответствовал символ. «Вот здорово! Клянусь всем шоколадом мира, мне это удалось!» Нина была не просто довольна, она трепетала перед этим листом пергамента, материализовавшимся на ее глазах. Это был ключ, открывающий путь в мир к Сорокса. Дрожащими от волнения руками девочка взяла лист и положила его на стол. Пергамент был еще горячим. Она подула на него, затем потрогала отпечаток символа пальцем. Он был рельефным и переливался всеми цветами радуги. Удовлетворенная результатом своего первого алхимического опыта, Нина устало опустилась на табуретку. Часы показывали 13 часов 42 минуты и 8 секунд. Было действительно поздно. Люба наверняка сердится. Нина пропустила обед. Прежде чем покинуть лабораторию, она вернула все на свои места и оставила страничку с алфавитом рядом с книгой. Закрыв дверь, девочка побежала на кухню, где няня кормила кота и пса. «Я здесь, Безе!» э извини пожалуйста за опоздание протянула она сладким глазком люба не в сил сердиться ласково посмотрела на нее прощая «Ты совсем как твой дедушка для тебя тоже времени не существует но есть то надо в апельсиновом зале накрыт стол там ты найдешь все что любишь в этот момент они услышали крик доносившийся с улицы няня и нина бросились на крик и увидели молодого человека, лежащего на ступеньках мостика. Это был почтальон. Карло был уже рядом и помогал ему подняться. «Что случилось?» — с тревогой спросила Люба. «Эти мерзкие хулиганы! Это опять они!» «Они толкнули его, и он упал», — ответил садовник. «Те, что с буквой «К»?» «Они самые!» «Алвис и Барбесса!» — подтвердил Карло, поднимая несчастного почтальона, продолжавшего прижимать к груди длинный, перегнутый пополам при падении пакет на имя Нины. «Ах, какая жалость!» — печально сказал почтальон, все еще под впечатлением от случившегося. Пока Люба бегала за водой, чтобы успокоить почтальона, а Карло продолжал ругать проклятых близнецов, Нина, сгорает от нетерпения, вскрыла пакет, прибывший из Испании. «Внутри...» Она нашла документы для сдачи экзаменов в Венеции и письмо профессора Хосе, которое надо будет передать преподавателям. Офа Экзамены!» — воскликнула она и вытащила из пакета сломанную пополам дощечку. «Это же моя табличка с надписью!» — огорчилась Нина, но лишь на мгновение. «Я ее склею и повешу, как в Мадриде, в спальне», — обрадовалась она, представив тетю андору ненавидевшую этот кусок фанеры. Наскоро перекусив и, как всегда, сунув в карман плитку шоколада, Нина отнесла табличку в комнату, положила на пол, взяла суперклей и соединила половинки. Платон и Красавчик все время пытались лизнуть табличку, но Нина, отогнав их, пообещала найти время поиграть с ними позже. «Я знаю, знаю, что уделяю вам мало внимания, но у меня очень много работы». Может, сегодня после ужина мы поиграем вместе в парке? Эй, осторожнее! Да не трогайте вы дощечку. Дайте клею высохнуть, чтобы завтра я могла повесить ее над кроватью. Было уже четыре вечера. Нина, готовясь к встрече с новыми друзьями, сушила волосы феном. Она только что приняла душ и была в отличном настроении. Она натянула красную маечку, желтый комбинезон и посмотрелась в зеркало. Глаза ее блестели, зубы сияли белизной. Преследуемая по пятам, котом и псом, она легко сбежала с лестницы к залу Дожа, по дороге загнала животных на кухню, а сама зашла в лабораторию. Она хотела узнать, насколько может доверять новым друзьям. Формулу эликсира прочной дружбы она помнила хорошо. Это была одна из трех первых композиций, которым обучил ее профессор Хосе. И хотя она знала, как приготовить препарат, ей еще никогда не приходилось попробовать его действия на ком-либо. В Мадриде за год занятий Нина изучила азы алхимических процессов, свойства металлов и жидкостей, но ни разу не испытывала на людях изготовленные ею препараты. Она поискала залу рубина, тончайшую пудру, раскрепощающую речь, а также анис разумный, такой же по субстанции, придающей словам искренность. Она всыпала в белую плошку 4 грамма первого и 8 граммов второго порошка и смешивала их ровно 20 секунд. Затем высыпала смесь в тигель, залила водой салис, которая упрочивает верность, и кипятила в течение 1 минуты и 4 секунд. Получилась ароматная жидкость красного цвета. Нина осторожно перелила ее в стеклянную бутылочку, которую чтобы та не испарялась, заткнула сахаром сертис. Затем взболтала содержимое, покачав бутылочку сначала влево семь раз, потом вправо шесть раз под магическое заклинание «Лгун упадет, если соврет. Дружба будет крепкой и достойной того, чтобы ею дорожить, если пьющий не выплюнет этот горький напиток» после чего довольная воскликнула. «А сейчас я их испытаю. Каждый из них должен будет выпить по два глотка, и если им действительно суждено стать моими верными друзьями, с ними ничего не случится. А если они будут неискренними, то упадут в обморок». Ребята ожидала не самое приятное испытание, но у Нины не было другого выбора. Она положила бутылочку в карман, вышла из лаборатории, и точно в назначенное время предстала перед четырьмя друзьями, ждавшими ее в каминном зале. «Я рада снова видеть вас. Сейчас я предлагаю прогуляться по саду, где мы сможем поговорить. Я прихватила с собой книгу Бирова и маленький сюрприз». «Ты хотела узнать поподробнее об Алвизе и Барбессе», напомнил ей Ческо, как только они вышли в сад. «Не сейчас». «Начнем с того, что каждый из вас выпьет по два глотка этого напитка», сказала она, доставая бутылочку из кармана. Четверка друзей, недоумевая, уставилась на нее. «Что это? Кровь?» С опаской, глядя на бутылочку, спросила Фиоре. «Нет, не кровь. Это эликсир. Если вы действительно хотите стать моими друзьями, вы должны выпить это, иначе я не смогу доверять вам». И не выплевывать, а проглотить. Я должна сказать вам очень много важных вещей и должна быть уверена, что никто из вас меня не предаст. Ответила она очень серьезно. Додо еле слышно спросил. Это в в волшебный эликсир? Значит, ты тоже маг? В ведьма? Я алхимик, как и мой дедушка. Видите? Она показала им ладошку со звездочкой. У моего деда было такое же родимое пятно в форме звезды. Это знак магии. Это значит, что я унаследовала алхимические способности семьи белых магов. Можете мне верить». Ческо шагнул вперед, глядя Нине прямо в глаза, открыл бутылочку и сделал два глотка. «Фу, ну и гадость! Горькая, словно яд!» — сморщился он, проглотив жидкость. Нина рассмеялась. Бутылочка пошла по кругу, все пели, жутко морщись, но никто не выплюнул. Нина внимательно наблюдала за действием эликсира, но, к счастью, никому плохо не стало, и никто из ребят не рухнул на землю без чувств. Счастливые объятия и рукопожатия закрепили дружбу, перешедшую на новый уровень. «С этого момента мы настоящие друзья», Вы прошли через фильтр вечной дружбы. Теперь я убеждена, что никто из вас не подведет меня. Я могу доверять вам и всем с вами делиться. Мне нужна ваша помощь в войне против Каркона и его коварных сирот. Я точно знаю, что это они убили моего деда и Бериана Бирова, сказала Нина. После этого ребята уселись на траву, и Нина начала рассказывать обо всем, что случилось с ней, о существовании лаборатории, и о магической книге. Она открыла затерянные миры и показала фразу, начертанную символами, сказав, что это написано на языке Ксоракса, азбуку которого она расшифровала. Ребята сидели под развесистой магнолией, увлеченной рассказом Нины. У Ческо от волнения вспотели ладони, Додо стал темно-лиловым и бормотал что-то бессвязное, Рокси нервно теребила щеку, а Фьора покусывал большой палец правой руки. Они не могли поверить, что рассказ их новой подруги — истинная правда. История настолько захватила их, что они даже не задавали никаких вопросов. «Теперь вы знаете все, что со мной произошло. Нас ждут трудные испытания, и я не знаю, сможете ли вы войти в лабораторию, как я, и научиться работать с магическими металлами и жидкостями. По крайней мере, пока не знаю». «Некоторые вещи должна делать только я, но для многих других мне понадобится ваша помощь. Мы должны обезвредить Каркона и заставить его ответить за безжалостные и подлые убийства». «А теперь поклянитесь, что никогда никому не расскажете о существовании Ксоракса», — закончила Нина. Рокси подняла правую руку. «Скажу честно, я побаиваюсь. Однако я с тобой». «Я тоже», — сказал Дудо, внезапно перестав от волнения заикаться. Ческо вскочил на ноги и торжественно произнес. «Мы защитим Ксоракс и уничтожим зло. Страху нет места в наших сердцах. Судьба объединила нас, и профессор Миша знал об этом всегда. Твой дедушка, дорогая Нина, знал очень много вещей и научил нас кое-чему, что может нам пригодиться». «А сейчас ваша очередь рассказать мне, кто такие Алвис и Барбеса и где находится сиротский приют Каркона. Нам необходимо выкрасть Пандемон марталис иначе мы все время будем в опасности», — сказала Нина и медленно пошла по аллее, ведущей к лагуне. Четверка друзей двинулась за ней. Ческо рассказывала о злобных близнецах, об их безобразных поступках по отношению к людям и животным, а также о том, что дворец Каркона находится в двух шагах от площади Сан-Марко, что это старинное здание, куда нет входа никому, кроме Каркона и десятка сирот там живущих. «Алвис и Барбесса — любимчики черного мага. Они очень ловкие и отчаянные, выполняют все его приказания и контролируют зону острова Джудека», — говорил Ческо. Но есть и другие дети, подчиняющиеся Каркону. Самые отвратительные из них — гостила Сабина и Ирена. Они обычно шляются по улицам и переулкам в районе моста Риальта. Кроме того, у Каркона есть преданный и жестокий помощник по имени Вишиола. Маленького роста, кривой, волосы у него как жесткая пакля. Мы прозвали его Одноглазый. Этого негодяя. Частенько можно видеть катающимся на пассажирских катерах по лагуне и каналам. С ним постоянно какие-то сумки, корзины, пакеты, набитые бог знает чем, и зимой, и летом на нем одно и то же коричневое пальто. бр меня озноб пробирает при одной только мысли о нем. Нина внимательно слушала. Фьора взяла ее за руку. Знаешь, однажды мы вчетвером оказались с одноглазым нос к носу. Он плюнул в нашу сторону со словами, что мы, глупые животные, распосещаем уроки профессора Миши. В его словах было столько ненависти, что мы чувствовали себя так, словно нас облепили навозные мухи. «Ребята, ладно, все ясно. Сейчас мы должны придумать, как нам похитить и обезвредить Пандемон марталис решительно сказала Нина. «Вы пока думайте, как это сделать, а я должна решить еще кое-какие проблемы». Мне обязательно надо найти кольцо дыма и открыть люк в лаборатории, чтобы понять, какие секреты он скрывает. Я буду работать всю ночь и весь завтрашний день. Мы встретимся через три дня. Я буду ждать вас к обеду. Если возникнет срочная необходимость, пользуемся только мобильными телефонами. Я не хочу, чтобы Люба или Карла что-либо заподозрили. Солнце заходило, и закат красиво раскрасил небо и воду в лагуне. Парк виллы казался настоящим раем, благоухающий цветами, ласкаемый легким ветерком. Счастливый красавчик носился по тропинкам, лая на летающих высоко чаек, а Платон наблюдал за муравьями, сновавшими по стволу старого дерева. Приближался час ужина, и Нина, попрощавшись с друзьями, предупредила Любу, что ей будет достаточно чашки молока и большого куска шоколадного торта. Однако Люба принесла ей также миску фруктового салата и стакан апельсинового сока. Эта ночь была важной для Нины. Она должна была обязательно найти кольцо дыма, без которого не могла приступить к разгадке тайн Ксорекса. Она вошла в лабораторию, поставила тарелку с тортом на стол и спросила книгу. «Книга». Скажи мне, как я могу достать кольцо дыма?» Появившаяся жидкая страница очень скоро ответила. «Кольцо дыма находится в зеркальной комнате. Зажги полумесяц и посмотри в пятое зеркало на правой стене. Медленно сдвинь его. Ты обнаружишь серебряную шкатулку. Внутри то, что тебе нужно. Но остерегайся каркона». Он видит тебя и может украсть кольцо. Крепко сожми талдом люкс, и ты увидишь, как зло уйдет. Помни, кольцо дыма принадлежало твоей бабушке, княгине Эспасии. Надевай его на большой палец левой руки, только когда будет необходимо, и произноси следующие слова. «Дух колец, открой путь зеленому взору». Дох колец, выпусти стрелу, которая разрушит камень. Дох колец, сотвори гармонию, которая позволит мне улететь отсюда. Если ты не сделаешь того, что сказала я, магия кольца исчезнет. Книга захлопнулась, оставив Нину в задумчивости. Значит, кольцом дыма можно пользоваться только в определенных условиях. Но каких? «Где? Когда?» Снова вопросы и сложные загадки, на которые она должна найти ответы. Нина почувствовала, как в ней нарастает страх. Девочка боялась войти в зеркальную комнату и вновь увидеть лицо Каркона во всех зеркалах. Но она во что бы то ни стало должна сделать это. Сжав в кулаке Талдом Люкс и ключ с полумесяцем, с рвущимся из груди сердцем, Девочка поднялась по винтовой лестнице и приказала красавчику сторожить у двери в спальню деда и лаять, если подойдет Люба. Пес с удивлением посмотрел на нее и уселся у двери. Нина решительно прошла через спальню и внутренний коридорчик, но когда оказалась перед дверью в зеркальную комнату, руки и ноги у нее задрожали. Она вставила ключ в замоченную скважину, дверь распахнулась, полумесяц, как и в первый раз, осветил зеркальные стены. Нина отчитала «Пятое зеркало» на правой стене, как велела книга, и медленно подошла к нему. Одной рукой она оттолкнула зеркало, другой крепко сжала «Талдомлюкс». Зеркало налилось огненно-красным светом, и во всех зеркалах появилось изображение Каркона во всем его безобразии. Полумесяц погас, комната озарялась только светом пламени, лившимся со стен. Черный маг злобно захохотал, как и в прошлый раз. Нина почувствовала холодный пот на лбу. Куда бы девочка ни посмотрела, везде натыкалась на его мерзкую физиономию. Она отбросила полумесяц, сжала рукоятку талдома обеими руками и направила его острие на изображение Каркона в пятом зеркале. «Исчезни! «Ненавистный каркон! Пошел вон! Я тебя не боюсь! Я Нина, внучка Миши, и я тебя уничтожу!» Закричала она изо всех сил. Из клюва птицы наталдами вырвался синий луч, ударил изображение мага прямо в лоб, и оно исчезло со всех зеркал. Следующий луч прошелся по зеркалам, гася метавшееся в них пламя. Запахло серой. Стало трудно дышать. Нина почувствовала, что задыхается. Глаза нестерпимо жгло. Силы оставили ее, и она упала на колени перед пятым зеркалом. Талдом выпал из ее руки. Нина с трудом открыла еще слезящиеся глаза и увидела прямо перед собой серебряную шкатулку. Некоторое время она сидела неподвижно в тишине, потом посмотрела по сторонам, Все в комнате вернулось к обычному состоянию. Никакого пламени в зеркалах, никакого дыма, никакого каркона. Полумесяц вновь освещал комнату, и его свет отражался зеркалами. У ее ног лежал талдом люкс, и им синее свечение медленно угасало. Нина взяла шкатулку и открыла ее. В глаза ей ударил яркий зеленый луч, отраженный гранями огромного изумруда, укрепленного в центре изумительного по красоте кольца. Магического кольца дыма. Наконец это свершилось. Ей удалось одержать не только маленькую победу над карконом, изгнав его из зеркальной комнаты, но и найти то, что она искала. Девочка осторожно положила кольцо в шкатулку и, пошатываясь, вышла из комнаты. Она позвала пса и приказала ему нести талдом. Кто бы только знал, как же она устала и как ей хотелось упасть на кровать. Но она не могла позволить себя расслабиться. Не сейчас. Сначала надо придумать, где надежнее спрятать кольцо. Девочка спустилась в лабораторию, поставила шкатулку рядом с пирамидой дракон, взяла талдом из пасти пса, который с радостью от него избавился, села на табуретку, положила голову на лабораторный стол и обессиленная провалилась в сон. На следующее утро Нина проснулась очень рано с восходом солнца. Часы показывали ровно шесть. Спину ломила. Она поднялась с табуретки, широко зевнула, протерла глаза и обнаружила, что всю ночь провела в лаборатории. Взгляд ее упал на серебряную шкатулку, стоящую рядом с пирамидой, и до нее дошло, что она действительно нашла кольцо, и это ей вовсе не приснилось. «Я победила тебя, Каркон! Первую партию выиграла я. Теперь я постараюсь уничтожить Пандемон Морталис», торжествуя, сказала она. Наконец-то девочка смогла вернуться в свою комнату, принять душ и прибить дощечку с любимым изречением над кроватью. Клей подсох, И трудно было поверить, что еще вчера этот кусок фанеры был сломан. Да, утро начиналось рано и хорошо. И хотя она ночь спала не на мягких подушках, голова ее работала ясно, а первая ночная победа придала сил. Нина прошла на кухню, налила стакан холодного молока, съела пару миндального печенья, потом покормила собаку и кота и написала записку няне дорогая моя Безе, не сердись на меня я уже позавтракала и весь день проведу в лаборатории не беспокойся я взяла с собой поесть фрукты хлеб варенье и тарелку твоей чудесной печеной картошки спасибо целую ниночка с печенью во рту она вернулась в лабораторию уверенная что на этот раз ей удастся открыть люк однако ключ в форме звезды идентичной звезде на люке, не открыл его. Значит, он служит для чего-то другого. Но для чего? Нина положила руку на жидкий лист книги и задала очередной вопрос. «Книга, скажи, что я должна делать, чтобы открыть люк?» На этот раз ответ волшебной книги был сух и краток. Люк откроется, когда изменится черная звезда. «Моя звезда? Моё родимое пятно? Значит, мне надо ждать каких-то плохих событий?» спросила девочка растерянно. «Но когда это случится? Я не могу ждать. Нельзя давать Каркону времени помешать мне». Энтузиазм, которым она горела ещё несколько секунд назад, таял на глазах. Звезда была маленькой и красной, как обычно. Нина не знала, что предпринять, и спросила книгу, как сделать, чтобы звезда потемнела. И книга дала ответ. «Звезду заставляет чернеть страх смерти. Встреться лицом к лицу с Карконом и завладей пандемоном марталис. Ты должна держать в руке злотворный меч не менее десяти секунд, после чего звезда станет черной. Но знай, для того, чтобы уничтожить пандемон Морталис, Ты должна будешь сразиться с Карконом еще несколько раз. Постарайся сразу же не использовать Толдом-люкс. Ты еще не готова для этого. Начиная битву, ты будешь не одна. Твои друзья помогут тебе. Но помни, ты должна вернуться в лабораторию, пока звезда будет еще черной. В противном случае люк не откроется. И книга захлопнулась. «Клянусь всем шоколадом мира! Страх смерти — вот что я должна испытать!» — воскликнула Нина. Она посмотрела на люк и почесала звезду на ладошке. «Что делать, стало ясно. И делать это надо как можно скорее. Чтобы звезда почернела, она должна подержать в руках колдовской меч Каркона». Нина взяла мобильный телефон, позвонила Часко Я объяснила ему, что время не ждет. Ей надо срочно проникнуть во дворец мага. У Ческо уже была идея, как это осуществить. Выдать себя за сироту. «Каркон нас хорошо знает, и нам не удастся туда войти». «Правда, и тебя он тоже знает, Нина. Нужно хорошенько обдумать, как обмануть его». Нина ответила, что не может подвергать риску их жизни и пойдет туда одна. Она знала формулу микстуры, которая может изменить внешность, сделав человека страшным и противным. И она спокойно пройдет во дворец, не вызвав подозрений, а они подождут ее у выхода. «Встречаемся в 22.30 на площади Сен-Марко», — сказала Нина, «предупредя остальных. Помни, что я буду выглядеть иначе, и не пугайся. Действие микстуры длится всего час, затем все станет по-прежнему». Единственное, что вам нужно будет сделать, доставить меня обратно на виллу. Потом поймете, почему. Подготовка микстуры потребовала больше времени, чем ожидалось, поскольку Нина знала ее формулу только в теории, на практике же никогда еще не делала ее. Формулу ей сообщил дедушка, который использовал в этом случае жидкость, созданную им лично, кислоту ухудшающую. Он настаивал ее на сгнивших цветах, но не обычных, а... Дедушка говорил, что на нашей земле они не растут. Может, это цветы с шестой луны пронеслось в голове Нины? Она поискала кислоту среди пузырьков и стеклянных бутылочек. Нашла целый литр. У кислоты был серый цвет и противный запах. Действительно гадость. Нина налила две столовые ложки в белую миску и, помешивая по часовой стрелке деревянной лопаткой, семь раз произнесла «злой и страшный», после чего из миски повалил черный дым. Она зачерпнула полученную жидкость, закрыла глаза, отсчитала восемь капель и проглотила, стараясь, чтобы ее не стошнило. Уф, запах был непереносим. Сидя на табуретке, Нина терпеливо ждала результата. До завершения трансформации должно было пройти не менее трех часов. На циферблате было 19 часов 32 минуты и 5 секунд. Время шло. Кожа девочки постепенно приобретала фиолетовый цвет. Глаза уменьшались и краснели. Полностью изменился цвет волос. Нос заострился и сморщился. Зубы стали кривыми и гнилыми. У Нины поднялась температура. Сильно кружилась голова, отчего ей казалось, что стены лаборатории колышутся. Изменилась и ее одежда, растворившись словно в кислоте. Вместо джинсов и майки на ней теперь было длинное черное пальто, все в прорехах и заплатках. Процесс завершился. Нина выглядела чудовищно. Самым интересным было то, что она чувствовала, как внутри нее меняется даже душа, становясь мерзкой и жестокой. Но, к счастью, дед научил ее контролировать новые эмоции. Ненависть она должна сохранять для Каркона. Девочка осторожно вышла из лаборатории. Не хватало еще, чтобы ее в таком виде увидела Люба. «Безе! Безе!» — крикнула она из зала Дожа. Я очень устала и иду спать. Пожалуйста, приготовь мне что-нибудь вкусненькое и оставь под носу двери в спальню. Только не входи, прошу тебя. Я приму душ и потом поем». «Ладно, малышка, я сейчас приготовлю тебе вкуснейшее пюре из артишоков», крикнула в ответ русская няня, ни о чем не подозревая. На цыпочках, завернувшись в ужасное пальто, Нина пересекла зал, прокралась одной двери, стараясь не шуметь, открыла ее и выскользнула наружу. Ощупывая морщинистыми руками лицо и голову, она чувствовала себя не в своей тарелке. Впечатление было жуткое. Все теперь было не ее, она превратилась в самое настоящее маленькое чудовище. Молнией она пронеслась по мостику и зашагала к пристани, освещенной неоновыми лампами. На ней ожидали пароходика Только три человека, и слава богу, потому что, когда они увидели ее, то, мягко говоря, ужаснулись. Стараясь ни на кого не глядеть, Нина уселась в сторонке и отвернула голову. Через несколько минут она уже плыла в направлении площади Сан-Марко. Горячий июньский ветерок забирался под старое рваное шерстяное пальто. Она спешила навстречу с врагом номер один, Карконом. Но к радости от сознания, что скоро она будет держать в руках Пандемон Морталис, примешивался страх вероятной гибели. Нина была храброй девочкой, но этой ночью одного только желания победить могло оказаться недостаточно.